Глава 54. Просить прощения. «Аня, прости меня за то, что было». Кратко, лаконично и со вкусом. Или вот еще «Прости, что раньше не простил». Так Тиграну даже больше понравилось. Как-то поэтично ласкает язык. А все же полные картины чувств не вызывает и глубины раскаяния не показывает. Пока ехал к Ане, Что только не успел передумать, перекрутить в голове. Каких только речей не насочинял, даже начал записывать. Потом все стер, потому что слова вдруг разом разонравились. Ох, и нелегкая эта наука — просить у любимых прощения. Ведь в такие секунды каждое слово важно, каждый звук, порыв. Как мужья вообще извиняются перед женами? Если у чужих людей Тегран еще мог иногда попросить прощения — Когда действительно был виноват, Туани не просил ни разу. Не требовалось, без слов его понимала. Жаль, что теперь разучилась. Так что нужный навык не выработан. Хоть ищи варианты в интернете, честное слово. Но варианты из интернета будут по умолчанию не от души. Кто же так просит прощения? Справедливо решил, речь должна идти от сердца. Но цветы все же нужно купить, как советовали сразу на нескольких сайтах. И он остановился у цветочного ларька, долго выбирал, каким букетом порадовать Аню. Снова выбрал чайные розы нежного персикового цвета. Чем, черт не шутит. Вот он увидит Аню, посмотрит в любимые глаза, подарит букет. И слова придут сами. Все, как одно, выстроятся в ровной шеренге, вовремя слетят с его языка, Так все и будет. Тегран действительно в это верил. Верил, пока не встретил возле дома Ани свою тещу. Акап парковал машину, заметил, как та, деловито прошла к подъезду, набрала на домофоне номер квартиры. Ей открыли, и она почапала внутрь, пригладив свое бессменное каре. Подумал, показалось. Обман зрения, поклеп подсознание, глюки чистой воды — Просто пришел кто-то похожий. Ну что ей здесь делать? Ведь Аня давно оборвала с матерью все отношения. Точнее, это теща отрезала с дочкой связи. Оно и к добру, конечно. Ведь более язвительной женщины Тигран в жизни не встречал. Но Аня в свое время очень переживала. Тигран даже однажды собрался и поехал к теще с дарами, налаживать мосты. Хотел, чтобы у Ани не болела за маму душа. Это случилось через пару месяцев совместного проживания в Краснодаре. Только теща даров не приняла, даже на порог его не пустила. — Аня с тобой жить не будет, — фыркнула тогда гордячка. — Поймет, какой ты внутри гнилой и вернется домой. Я подожду. Так и знай, свое благословение на брак не дам. Тогда-то Тиграны и понял, что из них двоих с Аней может остаться кто-то один, либо он, либо она. А вместе ни за что. Теща его никогда не примет. Поэтому и запретил Ане ездить домой, хотя-то просилась. Берег от лишних травм, да и боялся отпускать. А ну как, не вернется. Он бы этого не пережил. Хотя, если учесть все последние вводные, лучше бы он ее сам к маме отвез. Так сказать, под присмотром. И не было бы тогда в семье Мурадян всего того дерьмища который уж месяц как разгребал. Но и Лейлы бы тогда не было тоже. Лейла. Его цветочек. Очень важный член семьи. Свет в окошке. Опросить прощения за то, что не позаботился о Лейле, тут же всплыла в мозгу важная мысль. А теща? Не было ее там. Сто процент на глюк. Это у из-за недостатка качественного сна. Зашел в подъезд за целующейся парочкой. Эти двое, кажется, его даже не заметили. Поднялся на нужный этаж, только хотел постучать, как из квартиры выскочила она, дракониха, будто поджидала его появление. «Что ты тут забыл, Мурадян?» — прищурила глаза она. Чегран в первую минуту даже растерялся, не нашелся, что ответить. Все же выдавил из себя. «Я к Ане, Софья Прохоровна, не к вам. Жена дома?» «Ах ты! Наглость второе счастье!» — уперла руки в боке она. «Какая она тебе жена?» «Учти, я в курсе всех твоих чудесных деяний. Сам семью из дома выставил, а теперь клини подбиваешь? Поздно!» Тигран глубоко вздохнул, чтобы не сорваться. Дело на спокойным тоном проговорил. «Повторяю, я не к вам, Софья Прохоровна, мне нужна Аня». Так сильно понадобилось, что приперся на ночь, глядячи, с веником под мышкой. Девочка и без того настрадалась. Так что засунь тебе этот веник. Тигран шумно вздохнул, навис над тещи и прогудел. Я не отвечаю вам в вашей манере исключительно из уважения к Ане. Но вы бы поостереглись общаться со мной в подобном тоне. Ой, ли уважения. Правда? Ничуть не успокоилась она. Не смеши меня, мурадян. «Каким был в школе шалопаем и недотёпой, таким всю жизнь и будешь. Мои Ани, ты не пара. А теперь пошёл вон, чтобы ноги твои здесь не было». «Софья Прохоровна», — прогудел он, прищурившись. И тут в дверях появилась Аня. «Смотри, дочь!» — тут же начала разоряться тёща. «Этот тип меня только что оскорбил». «Это ж надо, как профессионально врет», — отметил Тегран про себя. служа ничего сказать не успел. «Тигран!» Аня метнула в него убийственный взгляд, потом схватила маму за руку и втащила в квартиру, громко хлопнув дверью. Тиграна же оставили на лестничной клетке. Одного. И похоже, что никто к нему возвращаться не собирался, разговаривать, соответственно, тоже. «Это что за гребанное дежавю?» — ругался он при себя. Сколько раз он так обламывался, пока встречались сани не с честь. Когда хочешь увидеть ангела, но вместо него нарываешься на дракона, а с ангелом даже пары фраз перекинуться не дают. Самое главное, Ани ничего сказать не успел. Прощения не попросил, хотя приехал именно для этого. Сотку километров отмотал зря. Как так-то? Получается, все старания коту под хвост. Тигран вознамерился постучать в дверь, даже руку занес и... Не постучал. Ведь прекрасно знал, что тёща не даст нормально поговорить. Все переврет, в другом свете выставит. А у Тиграна и без ее стараний шансов на удачный разговор всего чуть. Ничего. Он подождет, пока ведьма покинет территорию. Заявится к Ане и скажет. Милая, дорогая, любимая, прости меня за все. И пока ты меня не простишь, не отойду от твоей двери. Да, именно так и скажет. И не отойдет».